Глава 16. а В чем Сен-Люк оказался образованнее Бюси, с какие наставления он ему давал и как ими воспользовался Бюси. с Сен-Люк воротился чрезвычайно довольный исполнением данного ему поручения. Бюси с поблагодарил его с грустным лицом. Это чрезвычайно удивило молодого человека. Он не понимал, как можно быть печальным при известии о предстоящем таком б л и с т а т е л ь н о м поединке. Что вы нахмурились? – спросил Сен-Люк. Разве я дурно исполнил данное мне поручение? Друг мой, мне жаль, что вы согласились на отсрочку. Потерпите, пусть приедут ваши анжуйские приятели, да и к чему торопиться? Мне хочется скорее умереть. Сен-Люк посмотрел на Бюсси с изумлением и сожалением. Умереть? – вскричал он. В ваши лета с вашим состоянием и любя счастливо? Да. Я убью их всех четверых и сам получу удар, который навеки меня успокоит. Откуда у вас эти мрачные мысли, Бюси? Посмотрел бы я, чтобы вы сказали на моем месте. Разнесся слух о смерти мужа, я обрадовался, ничуть не бывало, муж ожил. Теперь жена не отходит от постели мнимого покойника. Я не могу не поговорить с ней, не улыбнуться ей, не пожать ей руку, Мардио, как бы ее охотно проучил кого-нибудь. Сен-Люк отвечал на этот выпад таким громким смехом, что целая стая воробьев поднялась с рябин маленького Луврского сада. Вот наивность, вскричал он. Я право не понимаю, за что женщины любят вас, Бюси. Друг мой, вы сами не понимаете, что говорите. Я не знаю влюбленного счастливее вас. Неужели? Докажите же. Это вам как женатому не трудно. н и г и л Факилиус, г о в а р и в а л иезуит Трике, мой наставник. Вы друг Мансоро? К стыду рода человеческого этот зверь называет меня другом. Так что же, будь т е его другом? О, употреблять возло священное имя п р о р с у с а б с у р д у м говорил тот же трике. Точно ли он ваш друг? По словам его, слова ничего не значат. Он не друг, а враг ваш, потому что по его милости вы несчастны. Цель же дружбы есть взаимное стремление к взаимному счастью, так по крайней мере определяют дружбу ученые. Бюси с засмеялся. Слушайте далее, сказал ц а н л ю к Если вы несчастны по его милости, так стало быть, он вам не друг, и так вы имеете полное право поступать с ним как с человеком совершенно чуждым вам, и в таком случае отнять у него жену, или же как с врагом и убить его, если ему не понравится то, что вы отняли у него жену. Кажется, ясно? О, я ненавижу его от души, сказал Бесси. А он боится вас? Вы думаете, что он меня не любит? Отнимите у него жену и увидите. Вы говорите по логике отца Трике? Нет, теперь по своей. Поздравляю вас. Стало быть, вам нравится моя логика? Нет, я хочу остаться честным человеком. То есть вы хотите, чтобы графиня д е м о н с о р о и морально и физически вылечила своего мужа? Не забудьте, что если вас убьют, Диана вполне будет принадлежать своему мужу. б ю с с и н а х м у р и л брови. А вот, кстати, и моя жена, продолжал Сенлюк. Она может подать хороший совет. Она н а р в а л а своих любимых цветов и потому, вероятно, в добром расположении духа. Послушайте ее. Она умеет давать советы. И точно Жанна приближалась веселая, беззаботная. На лице ее было написано счастье. Есть счастливые натуры, которые передают всем окружающим свое радостное веселое настроение. Бюси с поклонился ей, она дружески подала ему руку. Что ваше сердце? спросила она, перевязывая букет золотой тесьмой. Ноет, отвечал Бюси. с Жанна п о в р а ч у и бедное раненое сердце Бюси, сказал Сенлюк. Покажите же вашу рану, сказала молодая женщина. Вот в чем дело, отвечал муж ее. Господин Дебюсси не в состоянии притворяться другом графа Демонсоро, и он решился не видеться с ним. И оставить ему Диану? закричала Жанна с испугом. О, графиня! поспешно проговорил Бюсси. Сен-Люк не говорит вам, что я хочу умереть? Жанна посмотрела на него с со страданием. Бедная Диана, проговорила она. Вот твоя награда. Можно ли после этого любить мужчин? О, они все до одного неблагодарны. Прекрасно, сказал с ы н л ю к Жена начинает уже свои нравоучения. Неблагодарен? Я, вскричал Бесси. Зато ли, что я боюсь унизить любовь свою, подвергая ее бесчестным приемам лицемерия? Э, полноте, это один пустой предлог, сказала молодая женщина. Если бы вы любили искренно, то боялись бы одного только унижения, именно вероломства. Ага, сказал Сен-Люк, то ли вы еще услышите. Но графиня решительно возразил Бюси: с есть жертвы ни слова. Признавайтесь, что вы не любите более Дианы, это будет проще и благороднее. Бюси с побледнел при одной этой мысли. Вы не смеете признаться ей в этом, так я берусь, графиня, ради бога. Вы мужчины очень забавны, когда толкуете о жертвах. А разве мы ничего не приносим вам в жертву? Как Диана подвергает свою жизнь опасности п р о т и в е с ь такому дикому зверю, как Мансоро? Она все забывает из любви к вам. Неужели это не героизм? О, клянусь вам, я бы и четверти того не сделала, что делает для вас Диана каждый день, каждую минуту. Покорно благодарю, сказал Сен-Люк с низким поклоном, заставившим Жанну громко засмеяться. Бюси с колебался. И он еще думает, вскричала Жанна. Он не падает на колени и не кричит: м о я кульпа! м о я кульпа!" Вы правы, возразил Бюси. с Лучший из мужчин не стоит п о с л е д н и й из женщин. А я мужчина и не лучший. Все же признался, сказала Жанна. Что же мне делать? Ступайте сейчас к господину Демонсоро. Ах, кто вам говорит о нем? Ступайте к Диане. н о она не отходит от него. А разве уродливая и ревнивая обезьяна отходила от мадам де Барбезье, когда вы навещали ее? Бюси с и Сенлюк засмеялись, Жанна последовала их примеру. Графиня, сказал наконец Бюси, с я сейчас иду. Прощайте. И они расстались. Бюси с просил Сенлюка, чтобы он не говорил жене о вызове м и н ь о н о в Бюсси застал господина Домонсоров в постели. о б е р е г е р м е й с т е р с радостью встретил молодого дворянина. Рамие обещал ему, что рана заживет совсем через три недели. Диана приложила палец к губам. Таким образом она всегда приветствовала Бюсси. Надобно было рассказать о б е р е г е р м е й с т е р у всю историю поручения, возложенного герцогом Анжуйским на Бюсси, представление королю, смущение последнего и холодную встречу с придворными. Бюси упомянул только о холодной встрече. Эти слова заставили Диану засмеяться. м о н с о р о задумался и попросив Бюси наклониться к нему, шепнул ему на ухо: "У Анжуйского есть замыслы?". "Кажется", возразил Бюси. "Послушайте", сказал Мансоро, "напрасно вы жертвуете собой для этого человека. Я знаю всю степень коварства его. Он изменит". Знаю, сказал Бюсси с улыбкой, которая напомнила графу тот случай, когда молодой дворянин пострадал от измены герцога. Так как вы мне друг, продолжал Монсоро, то я хочу предостеречь вас. Я готов служить вам словом и делом во всех затруднительных случаях, что могут вам встретиться. Граф после перевязки нужен покой. Спи те, скомандовал Реми. Хорошо, любезный доктор. Друг мой, проводите жену мою в сад, сказал граф. Кажется, погода хороша. С удовольствием, отвечал б ю с с и